Глава тысяча пятьсот восемьдесят восьмая. Воскрешение старых друзей. Когда Манхау стал владыкой звездного неба и изменил его именно звездное небо горы морей, в бескрайних руинах снаружи безбрежных просторов возникло око. Стоило ему открыться, как руины превратились в пыль. Среди порезанных постатьи пылинок осталось только налитая кровью око. Она смотрела куда-то вдаль. Казалось, в нем колотелу неописуемая ярость, которой примешивался ужас. Эта ока была истинной формой Всевышнего. С годами плоть и коры Всевышнего исчезли, остались только пять пальцев, три со временем были уничтожены. Уцелели только два. С возвышением Манхао палец, символизировавший демона Заметный, иссушился. Похоже, судьба настигла и палец бессмертного. Что до глаза, тот тоже выглядел значительно слабее в сравнении с тем, каким он был до того, как Манхао достиг трансцендентности. Спустя какое-то время послышался слабый голос, который дрожал от ярости. "Ман Хао, всё было бы иначе, если бы всё пошло по плану Всевышнего. Ман Хао никогда бы не достиг трансцендентности, и остал бы 99-м семечком демона. После его поглощения Всевышний с помощью Нероанического перерождения собственной линии крови и многогранной магии демона смог бы создать себе новое тело." Таким образом, ему бы удалось забросить оков своего постепенно чахнущего тела. Он бы вновь появился в звёздном небе и прожил в нём много тысячелетий, благодаря увеличеному долголетию. Но в какой-то момент всё пошло не по плану. В результате череды неудач клон был уничтожен, а потом отрезана от истинной сущности. Теперь всевышний не мог войти в безбрежные просторы. Ему оставалось только ждать снаружи, ждать Мэнхао. Огромное око полностью покраснело, Клакочущая в нём я распереросла в холодную жажду убийства. Шанс всё ещё есть. Спустя очень много времени око медленно закрылось и вздло звёзд на небе горы Марии Монхау продолжил размышлять над проклятием Всевышнего. Он раскинул свою волю, попробовал прорицание, но так и не смог обнаружить зацепок. Проклятие Всевышнего в время расцвета его силы. Монхау вздохнул. К этому моменту он уже добрался до места, где раньше находился мир горы и моря. В огромном завихрении раньше жизнь била ключом, но сейчас он был пустой сер. Манхавос теплотой посмотрел на это место, а потом взмахнул рукой. В завихрении вспыхнуло россыпь огней, сияющая жизненной силой, подобно ярким звездам. Вскоре в завихрении вновь вернулась жизнь и яркие ослепительные краски. Раньше здесь находился мир горы и моря, здесь он будет существовать и впредь. На раскрытой ладони Манхау появилось ослепительное сокровище трансцендентности — новый мир горы и моря. Она медленно вспорхнула с ладони и зависла прямо над завихрением. В практике внутри мира не могли сдержать трепещущую наружу радость. Некоторые вылетели наружу, чтобы собственными глазами увидеть завихрение. В глазах других стояли слезы. Это место мира горы и моря в связанном небе — наш дом. Я родился в мире горы и моря, а здесь было рождено само мир горы и моря. Дома, мы дома. Народ горы Маре вернулся. Глядя на завихрение, обычно сдержанный Кшатигарпха не смог сдержать радости. Дедушка Ман, Фан Ю и Толстяк, Фан Ю Цай и остальные друзья и родня Манхау испытывали похожие эмоции. Манхау сделал глубокий вдох и надавил рукой на пространство. Это движение не повлияло на него или практиков мира горы и море, только на завихрение. У людей на глазах время потекло в обратную сторону. За вихрением вновь посрело, проносились века. Манхао вместе с остальными со стольными современниками видели бабочку Горы и моря, потом перед ними пронесли сцены войны. Теперь люди поняли, чего хотел добиться Манхао. Здесь впервые появился мир Горы и моря. Негромко сказал он, наблюдая за сменяющимися образами. И теперь мы вернулись. Всё, что мы потеряли, всё, что было смыто потоком времени, вернётся. Властью моего имени я взываю ко всем, кто погиб. Ко всем, кто пал, защищая мир Кары и моря, вернитесь. После взмаха его рукава звёздное небо вздрожало. Горы и моря наполнилась силой звёздного неба, которое приняло форму бесчисленного множества рук, которые исчезли в образах прошлого. Один за другим из прошлого возвращались погибшие. Первым стал Шоуи Донульо. Его воскресило за момент до самого уничтожения, когда невероятная сила вытащила его из завихрения, он ошеломлённо закрутил головой. Похоже, даже половина души скорбной смерти не смогла поверить в реальность происходящего. Появлялось всё больше людей, всё больше знакомых лиц, их извлекали из образов прошлого и возвращали в звёздное небо. От увиденного они теряли дар речи. Лорды гор и морей, миры бога девяти морей, гроты высочайшей песни меча, монастыри древнего святого и множество других сект. Было воскрешено императорский клан Алис с планеты Южные Небеса и ещё много других погибших. Стоило Манхэву поманить пальцем, как мягкая сила вынесла из образов прошлого парагона Грязное Море. По практике Мира Горы и Море тяжело дышали, а Цепнило наблюдает за процессом воскрешения. При виде парагона Грязное Море по щекам Лилин Эр побежали слезы. Толстик нашел и втолкнул своего наставника, который погиб на войне. Ван Йот Сай, Джессиан и все остальные были вне себя от радости. Их вернули к жизни. Наставник. Пап, мам, вы живы? Моя стакта, мои ученики, вы вернулись. Люди плакали и смеялись. Все практики мира горы и моря, способные летать, тут же бросились к своим друзьям и родным, радостно выкрикивая их имена. Воскрешённые люди с опаской озирались, думая, что всё это был просто сон. Вот только это был никакой не сон. Парогон грёз и моря увидела Лилин Эр, а потом повернула голову. Завидев богоподобную фигуру Манхао в вышине, она улыбнулась. Шуйду нылеза прокинул голову и во все горло расхохотался.